Глава 18. Дудуев проводил Чинарского до дежурного. Тот достал откуда-то из-под стола грубо сколоченный деревянный ящик и выгреб вещички Чинарского. «Чинарский Сергей Иванович?» – пробаритонил он. Он самый кинул Чинарский разложил по карманам записную книжку, карандаш, паспорт, ключи и все остальное, в том числе пакетик с осколком. Дежурный пренебрежительно проводил взглядом пакет. Мол, все на месте. Окей, не стал возмущаться Чинарский, расцовывая вещички по карманам. Дудуев ушёл, не дожидаясь окончания процедуры. «Ну и чёрт с тобой», — пробормотал Чинарский. «Чего?» — не понял дежурный, подняв свой бульбообразный нос. «Всё в порядке», — кивнул Чинарский. Выйдя на улицу, он распахнул пальто навстречу свежему тёплому ветру и зашагал в сторону дома. Опьянённой свободой Чинарский зашёл на минуту в бар «Седьмая верста». Прекрасное настроение срочно требовало подкрепления. Правда, была одна червоточина в охватившем Чинарского упоении. Жестокое убийство Надьки Кулагиной и необходимость в этом срочно разобраться. Радостный порыв духа перерос вскоре в благородное стремление заплатить свой долг. Мероприятие обогатилось пафосом благородного служения и воздаяния. Покойникам деньги не нужны, справедливо рассудил Чинарский. А вот если он, вечный Надькин должник, раскроет преступление, жертвой которого она стала, то не просто выполнит долговое обязательство, но завершит начатую ею работу. Он забежал домой, помылся, побрился, переоделся и снова спустился на улицу. Окрылённый готовностью раскрыть убийство и восстановить справедливость, он махнул 50-столично закусил твёрдый, как рок, носорога конфеткой и отправился к Надьке на работу. Его встретила обременённая траурными думами секретарша главного редактора. Учинил настоящий допрос. «Какое вы имеете отношение к гибели Кулагиной?» – спросила она, когда Чинарский обратился к ней с просьбой показать её файлы. «Косвенное, но я имею непосредственное отношение к ней самой», – стараясь соблюдать приличия ответил Чинарский. Секретарша заморгала, задумалась, потом настороженно взглянула на визитера и со скептическим видом кивнула. Кивок ничуть не ободрил Чинарского. Он знал эту породу дамочек. Между сорока и пятьюдесятью с жестким временами пугливым взглядом неудовлетворенных моралисток. «Вы ее родственник?» — недоверчиво спросил секретарша, сверляя Чинарского недружелюбным взглядом. «Друг ее отца», — твердо произнес Чинарский. Дамочка критически оглядела визитера. «И что вам угодно?» «Поговорить с коллегами Кулагиной», — не терял оптимизм Чинарский. «О чем?» — тупо уставилась на него секретарша своими круглыми бесцветными глазами. «А Кулагиной?» — вздохнул Чинарский. Секретарша все время как-то подозрительно наклонялась в его сторону, налегая тощей грудью на стол. А Чинарский незаметно отступал. «Не как водку чует, бестия. У этих чистюль все так стерильно, что от их внимания не ускользнет ни одна бацилла». Иронично подумал он и снова немного отстранился, потому что дамочка вышла из-за стола и решительно к нему приблизилась. «Но это надо посмотреть, кто свободен. Здесь, видите ли, работают?» — излишне резко сказала она. Словно делая одолжение, секретарша связалась с замом главного редактора. Что-то неразборчиво прокурлыкала в трубку и отрицательно покачала головой, мол, никто вас, дорогой товарищ, принять не может. «Дамочка», — проворковал Чинарский, — «дайте мне с кем-нибудь поговорить, там я сам разберусь, что к чему. Люди, я думаю, у вас что-то соображают». «Хотите сказать, что я ничего не понимаю?» — взвелась секретарша. «Да ничего я не хочу сказать», — начал выходить из себя Чинарский. «Дай мне поговорить с твоим начальством, вот и всё». «Не могу», — отрезала она. «Все заняты». «Когда освободятся?» не скоро язвительно ответила дамочка. Чинарский не стерпел такого с собой обращения. Он глубоко вздохнул и выплыл. «Ты кошелка драная, где твое начальство, сука?» Секретарша зашлась в судорожном вдохе. Пока она ртом в воздух, Чинарский ринулся в первый попавшийся кабинет. «Назад!» — вдруг обрела дар речи секретарша выскочив из-за стола, преградил ему путь. «Не пущу! Уйди с глаз, моих дура!» — честно сказал Чинарский, то, что чувствовал. «Что вы себе позволяете?» — заголосила секретарша. «Уйди лучше, а то хуже будет!» — Чинарский попытался отстранить ее, но та уперлась, как якорь старого корабля, вросший в выл сто лет тому назад. Чинарский был морально не готов к рукоприкладству, тем более в отношении женщины. Она хоть и ярилась, как Мегера, но выглядела такой беззащитной и убогой, что легче было в нее плюнуть. Что Чинарский сделал? «Сука!» — буркнуло, харкнув в сторону дебилой тетки. «Что вы себе позволяете?» — заверещала она, когда он уже развернулся и пошел к выходу. «Пошла в задницу!» — ругнулся он. Она чуть не присела, обомлев от такой наглости. Несколько секунд секретарша молча стояла, пока Чинарский не скрылся за дверью, а потом вернулась на свое место, заняв его с горделивым видом. На первом этаже Чинарский нашел буфет. Взглянув на цену, он понял, что в состоянии принять еще несколько граммов, не сильно напрягая свой бюджет. Тем более, что водку наливали не в невразовые пластиковые стаканчики, а в стеклянные. В принципе, он бы мог выпить и из пластикового, но какое-то эстетическое чувство, глубоко запрятанное в его душе, во всем, в том числе и в ПТИ, искало заповедный эталон. Водка в стеклянных стаканах была вкуснее и крепче. Так ему казалось. Он заказал себе сто, когда в буфет вошел высокий бородатый мужчина в джинсом-костюме. Чинарский мгновенно понял, что этот мужик ему поможет, так как тот всем своим видом говорил, что ему нужно срочно похмелиться «Эй!» — без лишних экивоков поманил Чинарский. «Иди сюда!» «Чего?» — сперва оторопел тот, но вскоре понял, что его не отошьил. «Примем по соточке», — предложил Чинарский, доставая смятую 50 пятидесярублевку. «Почему нет?» — мужик в джинсе сразу понял, в чем дело. Он хапнул Чинарского полтинник и заказал себе выпивки такие дела?» — произнес он, усаживаясь перед Чинарским. «Антонов, Александр!» — протянул он руку. Чинарский руку пожал. «Серж Чинарский, ты откуда? Что-то я тебя здесь раньше не видел?» — спросил Антонов. «Знаешь Кулагину?» — вскинул на него взгляд Чинарский. «Надьку?» — мужик поднял голову. «Так она же...» «Знаю!» — кинул Чинарский. «Я жил с ней, по соседству. Какой-то гад ее разделал, как креветку, а я решил, что должен найти этого ублюдка. Как считаешь?» «Правильное решение!» — Антонов поднял стакан какие проблемы «Надька залазила в интернет», — сказал Чинарский. «Я в этом абсолютно не смыслю. А там этот придурок размещал картинки. Ты как с интернетом?» «Хочешь посмотреть?» — Антонов склонил голову на бок. «Нет проблем. Я, вообще-то, художник. Так, рисую между делом. Карикатуру там, всякое». «Замечательно», — приободрил его Чинарский. «Давай посмотрим, что там Надька надыбала». «Нет проблем», — Антонов поднял стакан. «А за что пить будем?» «Давай Надьку поменем», — просто сказал Чинарский. Они подняли стаканы и выпили, не чокаясь. «У меня деньги кончились», — вздохнул Чинарский. «Деньги не проблема», — пожал плечами Антонов. «Но сначала дело. Пошли». Они поднялись на несколько этажей, и Антонов завел Чинарского в какую-то комнату. Там сидели несколько человек за компьютерами. Одна машина была свободна. Ни слова не говоря, Антонов присел к компьютеру. Быстро пробежал пальцем по клавиатуре. «Смотри», — Антонов показал Чинарскому файлы, на которых были изображены жертвы маньяка. «Грудки, печень, цветные палочки, мозги. Все с рецептами». «Это все?» спросил Чинарский. Больше ничего нет, кажется. Антонов еще несколько раз нажал на клавиши. А как бы нам эти рецептики переписать? Задумчиво произнес Чинарский. Это можно. Антонов выделил нужные места и отправил в печать. Через минуту где-то на другом столе заработал принтер водовой распечатанной рецепты. Получился всего-навсю неполный печатный лист. Антонов сходил за распечаткой и протянул ее Чинарскому. Думаешь, это поможет? «А черт его знает!» – пожал плечами Чинарский. «Ну надо же с чего-то начинать! Ладно, пошли!» Он поднялся со стула. «Пошли!» – согласился Антонов. Напротив здания, в котором располагалась редакция столицы провинции, был разбит небольшой парк, елочки. Туда и направился Чинарский. У входа в парк Антонов встретил какого-то друга. Тот торговал картинами, написанными масляными красками. Картины были так себе, но, видно, дела у его приятеля шли не самым плохим образом. «Вань, привет!» – махнул ему рукой Антонов и отвел сторонку. О чем-то с ним пошептавшись, он вскоре вернулся с довольной миной. «Я же говорил, деньги не проблема!» – похлопал он себя по карману. «Чего возьмем?» «Я пока пас», – замотал головой Чинарской. «Нужно с этим разбираться». Он вытащил из кармана листок с рецептами и направился к ближайшей скамейке. И без того длинное лицо Антонова вытянулось еще больше. «Давай хоть по пиву возьмем», – предложил он. «В глотке пересохло». На пиво Чинарский согласился, решив, что он не повредит мыслительному процессу. Пока довольный Антонов бегал за пивом, он устроился на скамейке и стал внимательно вчитываться в текст. Он прочитал его вдоль и поперек, сверху вниз и слева направо, но не обнаружил ничего необычного. Чего-то такого, от чего можно было бы оттолкнуться. Антонов вернулся с двумя банками «Балтики-3», и Чинарский пожалел, что не заказал свою любимую «девятку». «Черт с ним», — подумал он, открывая банку, — «мозги светлее будут». Сделав несколько больших глотков, Чинарский поставил банку на асфальт прямо перед собой и достал сигареты. Закурив, он все вглядывался в рецепты, думая, за что здесь можно зацепиться. «Может, и нет в них ничего такого?» – рассуждал Чинарский, ему бумажку в руках. «Может, этот тип вывешивал рецепты в интернете только для того, чтобы заявить о себе?» «Слышь, Саня?» – он вдруг повернулся к Антонову, который с блаженным видом допивал свое пиво. «Знаешь, что такое куркума?» «Кажется, это приправа такая», – предположил он. «Точно?» Ну, не знаю. Пожалуй, плечами не уверен. Чинарский вытащил блокнот и что-то быстро стал в нем писать огрызком карандаша. «Пошли», — сказал он, пряча блокнот в карман. Антонов, ничего не спрашивая, с готовностью подхватился с места. «Пиева не забудь, сыщик», — показал он на банку, оставшуюся стоять у скамейки. Пройдя несколько кварталов по Центральному проспекту, приятели вышли к городскому крытому рынку. Рядом с его зданием, еще до революционной постройки, раскинулся рынок открытый. Здесь было все или почти все, о чем мог мечтать, среднестатистический житель провинции на постсоветском пространстве. Сотни лотков разноцветных палаток приткнулись вплотную друг к другу, поражая изобилием товаров. Здесь были и фирменные итальянские шмотки, сшитые в турецком кооперативе, и испанская кожаная обувь из той же страны, и настоящие французские духи, изготовленные, разлитые во флаконы в Польше, уж не говоря китайских, корейских и тайваньских кроссовках, солнцезащитных очках, пользующихся ввиду потепления ажиотажным спросом и прочая ерунда. Пройдя мимо рядов с промтоварами, Чинарский свернул туда, где торговали продуктами. Он проходил мимо разноцветных банок консервированного горошка и кукурузы, тушенки и кильки в томате, бутылок с оливковым маслом и маслом из сои. Антонов едва за ним поспевал, проталкиваясь сквозь толпу народа, закупавшего продукты на майские праздники. «Куда мы идем-то?» — он тронул Чинарского за плечо. Тот резко обернулся и посмотрел на художника так, как будто только что его увидел. Он на самом деле забыл о своём новом знакомце, весь погрузившись в своё расследование. «Сейчас, Саня», — кивнул ему ченарский останавливаясь у прилавка со специями. Молодой кавказец угодливо поднял на него глаза. «Наборчик для шашлыка?» — поинтересовался он, показывая на небольшие пластиковые ванночки с разложенными в них пряностями. «Не совсем», — покачал головой ченарский «Куркума есть?» «Куркума, конечно, дорогой!» Торговец схватил небольшой кулек, свёрнутый из газетной бумаги, миниатюрную ложку и потянулся к ваночке с ярко-охристым порошком. "Это куркума", чинарский остановил её, подозрительно глядя на ваночку. "Куркума, шафран, какая разница?" Тот зачерпнул ложкой порошок. "Сколько надо?" "То есть как это, какая разница?" Строго посмотрел на него чинарский. "Куркума или шафран? Это одно и то же земляк", пожал плечами кавказец. "Будешь брать?" "Мне нужна куркума", стоял на своем чинарский. "Это куркума", кивнул кавказец. "Ты сказал, что это шафран?" Подозрительно глядел на него чинарский. Куркума — это наше название. Правильно, шафран. Порошок из корня шафрана. Есть еще другой шафран. Вот. Он показал на ваночку в которой были насыпаны маленькие красно-бело-оранжевые иголочки. Это цветы шафрана. Значит, куркума или шафран — вот это. Чинарский взял щепоть охристого порошка и, понюхав, осторожно положил на язык. «Это это?» — подтвердил продавец. «Брать будешь?» «Погоди», — остановил Чинарский, доставая записную книжку. «Еще мне нужен мускат на орех». «Вот молотый, вот ядра», — показал кавказец на две стоявшие рядом ваночки Он уже начал уставать от этого дотошного гражданина, который, похоже, ничего покупать не собирался. Зацепив немного порошка от табачного цвета, Чинарский проделал с ним такую же процедуру, какую только что провел с куркумой. Он втянул ноздрями тонкий пряный запах, чем-то напоминавший запах семян укропа, и снова поглядел на продавца. «А у тебя есть? Чего?» — не понял кавказец. «Лайм, дурья твоя башка!» — Чинарский тоже начинал терять терпение. «Это не у меня!» — он махнул рукой куда-то в сторону. «Там!» У прилавка начал скапливаться народ, и кавказец переключился на следующего покупателя, но Чинарский от него не отставал. «Что такое лайм?» — он схватил продавца за руку, не давая тому обслуживать клиентов. а, -а, -а, -а вырвал тот руку. «Лимон такой зелёный!» «А мантаура?» — Чинарский снова перехватил его руку. «Отстань, да?» — кавказец снова вырвался. «Не мешай работать! Не знаю никакой мандуры «Манта, ура!» – по слогам повторил Чинарский название, которое выписывал из последнего рецепта. «Не знаю такого». «Ну ты и тупой!» – Чинарский сплюнул на землю и пошел в ту сторону, где торговали цитрусами. «Разыскивает лайм». Антонов, прихватив еще одну банку пива, пока Чинарский стоял у прилавка со специями, двигался следом. Лайм нашелся довольно быстро. Он действительно был похож на лимон, только размером был немного меньше, с гладкой травянистой зеленой кожицей. Слегка надавив на него и поднеся к носу, Чинарский понял, что это не то, что он ищет. Он положил плод лайма на поднос. «А Монтаура у тебя нет?» – поинтересовался он у продавца. Приспросив название, тот отрицательно покачал головой. «Тупийца!» – буркнул Чинарский себе поднос и пошел дальше. До конца дня, пока торговцы не начали складывать свои товары, Чинарский несколько раз обошел рынок, задавая один и тот же вопрос и корейцам, торговавшим острыми закусками – и торговцам с зеленью, приехавшим из Средней Азии, и продавцам экзотических фруктов вроде гуавы и манго. Он пробовал все, что можно было попробовать на язык, и вынюхивал буквальным образом то, что можно было нюхать. Никто о Монтауре даже не слышал. Чинарский достал свой пакетик с осколком стекла и давал его нюхать всем торгашам, кто мог хотя бы что-то знать о приправах и пряностях. Он уже не сомневался, что у это и есть тот самый запах, который сохранился на осколке стекла. Запах был таким сильным и стойким, что за несколько дней, пока лежал у дежурного, а затем в кармане у Чинарского, не стал менее явственным. От осколка по-прежнему несло тиной, каким то водорослями и затхлостью. В то же время в нем сквозили свежесть моря и зной пустыни. Следовавший за Чинарским, как нитка за иголкой, Антонов несколько раз предлагал ему пиво, но тот отрицательно качал головой. «Куда теперь?» — спросил Сашка, лакавший пиво банку за банкой. «В ресторан», — твердо ответил Чинарский. «На какие шиши, Серж?» Антонов тоскливо вывернул карманы, достав оттуда несколько мятых десяток и полсотни. «На эти деньги нам могут предложить разве что объедки с барского стола». «Я не хочу есть», — покачал головой Чинарский. «Тогда почему ресторан?» — Антонов понимающе уставился на Чинарского. «Должен же хоть кто-то знать, что такое мантаура